Глава вторая. От того, что когда-то было самой большой в стране детской площадка расположенной во дворе жилого дома, осталась лишь тенью обломков, привлекательные, как нарушенное обещание Уже через год после открытия из двух смотрителей остался один, а спустя еще семь лет убрали эту ставку. Предоставленная сама себе, полянка постепенно приходила в упадок. Все, что могло ржаветь, проржавело, все, что могло гнить, сгнило, а об остальном позаботились вандалы. Несмотря на недостаток ресурсов, полянка была частью шведской системы, а значит, должна быть абсолютно безопасной для детей. Как только эта достопримечательность начала разрушаться, когда из досок выскочили шляпки гвоздей, а рейки начали разваливаться, площадку демонтировали, но новой не заменили. Все самое хорошее разрушилось первым. Пенсионеры еще помнили веселые игры и катание на каруселях, теперь уже давно разобранных. Осталось только скучно и одинаковое. Бессмысленная ржавая металлическая конструкция, несколько горок и простых лазалок до да пара песочниц. На краю одной из песочниц сидел мальчик лет 14. Безразлично пялился на экран мобильника и время от времени оглядывался. Когда он заметил Томми и тамаса его большой палец перестал двигаться по экрану, а взгляд стал бдительным. «Даро, пацан!» — поздоровался Томас по-испански. «Ты разве не должен быть в школе?» Мальчик состроил гримасу и ответил по-шведски. «Говорите на понятном языке». «Нам бы поболтать с Чиво», — сказал Томми. «Знаешь, где его найти?» Мальчик помотал головой, его взгляд порхнул в сторону мобильника. «Не знаю такого». «Тебе не холодно тут сидеть?» — поинтересовался Томми. «Когда можно было бы сидеть в тепле? У нас тут пицца с собой теплая». Мальчик покосился на коробку. Ему недоставало закалки, чтобы изобразить полное безразличие перед видом или запахом, но он лишь произнес. И что? Томас наклонился к мальчику. «Поскольку ты тут наблюдаешь...» — мягким движением Томас забрал телефон из руки у мальчика. Выпрямился, только потом закончил. «Может, тебе надо чем-то наполнить желудок?» «Что вы, блин, делаете?» — сказал мальчик и встал. «Спокойно, спокойно», — сказал Томас и присвистнул, увидев телефон. iphone 6 6s в золотом цвете». Это всего лишь временный обмен. Томми, дай ему пиццу. Томми протянул мальчику коробку, но тот отказывался брать. В голосе проявилась по-детски просящая интонация. «Отдайте ему телефон». «Послушай меня», — сказал Томас. «Телефон я на время заберу, чтобы тебе не пришло в голову кому-нибудь позвонить. Если ты только покажешь или кивнешь в нужном направлении...» Рука мальчик потянулась к заднему карману. «И что тогда?» «Когда сначала тебе дадут пиццу». Затем ты сядешь и спокойно ее съешь. И доесть не успеешь, как я отдам тебе телефон. Томас показал на руку мальчика, который дотронулся до заднего кармана. Слушай, нет, не надо. Мальчик внимательно посмотрел тамасу в лицо и увидел в нем авторитет, как у индейского вождя. Он опустил руку и кивнул в сторону зала Диабло Негро Джим, который располагался в цокольном этаже метрах в пятидесяти от них. Томас посмотрел туда и произнес. Можно было догадаться. Мальчик сел снова на край песочницы, и Томми отдал ему пиццу. На этот раз он ее взял, открыл коробку и поморщил нос. «От дерьмо, это же капулька! Но почему именно она? Ананас и прочая хрень!» Томми пожал плечами и сказал «Буэн провечу».